Глава восьмая. Загадочное убийство в ресторане. «Лора, какого хрена происходит?» — первое, что я спросил, когда увидел в убегающих людей из соседнего зала. «Кто-то убил и обезголовил человека», — сообщила она, моментально выводя картинку. Ситуация была странная. За столом сидел безголовый человек. Сама голова лежала прямо перед ним в супе. Одна оливка застряла в ноздре. А ведь я хотел заказать солянку. Я подскочил моментально, остальные чуть запоздали. Никаких следов убийцы не было видно. Просто у человека неожиданно отвалилась голова. «Найдите его!» — приказал я и Лори, и Болванчику. Пока они пытались найти виновного, помимо нас в ресторане нашлись еще несколько смельчаков. а именно компания из четырех истребителей. Мы вбежали в зал с трупом практически одновременно. Отчет, Лора потребовал я. Ничего, пусто, вообще. Странно, но даже на камерах нет ничего такого. Она вывела мне изображение, где было четко видно, как мужчина средних лет ел суп. Рядом сидели две молодые дамы, явно легкого поведения. А, вот его башка плюхнулась в суп. Первыми завяжали женщины. Потом народ с ближайших столиков повскакивал и ломанулся к выходу. «Что случилось?» — спросил мужчина из компании истребителей, когда увидел нас. «Сами не знаем», — пожал я плечами. «Мы вообще-то с вами одновременно забежали». Удивительно, что Лора не смогла найти убийцу, хотя она почувствовала всплеск энергии. Какой-то странный, как будто тонкие нити заполнили помещение. Но куда они тянулись, осталось неизвестным. На улице завыла сирена жандармерии. Кто-то успел вызвать наряд, и служители закона оградили здание. Болванщик показал, что у всех выходов находились жандармы. «Кто был этот человек, известно?» — спросил я у группы истребителей, и те пожали плечами. «Ну, как знаете», — махнул я им рукой и подошел к ребятам. «Типы подозрительные, но сомневаюсь, что они причастны к убийству. Селенок не хватит». «Откуда такие предположения?» — удивилась Виолетта. «Они врут, что не знают убитого», — ответил я. Также Лора успела просканировать истребителей и ничего выдающегося не обнаружила. Снаряжение среднего качества, оружие неплохое, но поношенное. Возможно, они были наемными или вольными, кто знает. Однако у них точно не хватило бы способностей и навыков так филигранно убить человека. В ресторан нашли жандармы. одетые в штатское, на груди красовались значки Следственного комитета. Руководил ими мужчина лет пятидесяти, полноватый, с небольшой аккуратной бородкой и залысиной, которую прикрывала шляпа. На плечах лежало кремовое пальто, в руках блокнот. Завидев молодых и неопытных, по его мнению, студентов, он в первую очередь направился к нам. «Добрый вечер, судари и сударыни!» «Следователь Салтыков Юрий Спиридонович», — он вежливо поклонился, когда увидел на нас родовые кольца и браслеты. «Могу я задать вам пару вопросов?» «Да мы, собственно, ничего не знаем», — развела руками Кутузова. «Просто все зашумели и начали выбегать». «Да, разумеется, Мария Сергеевна», — кивнул он и сделал пару пометок в блокноте. «Может, вы видели что-то подозрительное?» «Или необычное?» «В каком плане?» — спросил я. «Ну...» — задумался он, постучав ручкой по подбородку. «Например, за несколько минут до убийства кто-то выбежал или вам показалось э, что-то подозрительным?» «Да не особо!» — я пожал плечами, и ребята закивали. «Пианист пропал!» — пробубнила Виолетта. Мы все повернулись к ней. простите что вы сказали сударыня подошел к ней следователь лора ты же все записала сообразил я покажи передо мной замелькали картинки вот же он сидит и играет на пианино легкая непринужденная музыка красиво, зараза он доиграл откинул голову назад повернулся на мгновение в сторону соседнего зала вновь поднял руки чтобы начать новое произведение Вот только его пальцы двигались в воздухе, будто он набирал текст на невидимой клавиатуре. В этот момент я почувствовал всплеск энергии, прокомментировала Лора. Пианист положил руки на клавиши и опять начал играть, а уже через мгновение раздались визги девушек. Покажи лицо, сказал я. Серые волосы, явно накладные усы. Ничем не примечательный мужчина. Я говорю, пианист играл. — повторила Виолетта. — Когда он закончил, закричали люди. — Совпадение, наверное. Следователь начал крутить головой по все стороны. — Так, кто тут главный? — рявкнул он на персонал ресторана. — Я директор, — тут же нарисовался мужчина. — Где ваш музыкант? — оглядел он служащих, которые выстроились в шеренгу. Среди них того человека уже не было. Вот и нашелся наш убийца. — Лора, сможем его найти? «Хм, возьму болванчика». Детальки моего питомца, которые я заблаговременно раскидал по периметру всего ресторана, моментально вылетели на улицу. Лора зачерпнула просто дохрена энергии, аж в глазах потемнело. Видимо, это заметил Антон, который подхватил меня под руку. «Миша, ты чего? Все нормально?» «Да, что-то в глазах потемнело. Вино было слишком хорошее». А вот директор начал высматривать своего сотрудника. «Так, а где Николай?» — поинтересовался он у официанта. «Не знаю, вроде был тут», — пожал тот плечами. «Кто он? Откуда? Как давно у вас работает?» Тут же заинтересовался следователь Салтыков. «Да вот, сегодня как раз первый рабочий день. Отменно играл на рояле, хорошие манеры, показал документы, аристократ. «Где документы? У меня в кабинете, пройдемте!» Нащупав ниточку, следователь извинился и удалился за директором. Мы же пошли на выход. Э, простите, могу я взять ваши номера телефонов?» — робко спросил один из жандармов. «Для следствия, в случае чего мы вам позвоним». «Вот еще», <реживший> — фыркнула Света. «Мы все рассказали, так что я не хочу, чтобы мне названивал непонятно кто». и бесцеремонно прошла мимо. Бедный парень, явно заступивший на службу недавно, не нашелся с ответом и, поклонившись, отошел подальше. «Не жестко ты с ним», — сказал я, когда мы уже вышли на улицу. Парень вроде вежливо попросил. «Миша, поверь, я знаю, чем потом все закончится. Дела постоянно передают от одного человека к другому, а те обзванивают свидетелей, надеясь узнать что-то новое. Оно тебе надо». — Ну иди, оставь свой номер. — Ха, а девка-то права, — подтвердила Лора. — Все, как в нашем мире. — Ты мне лучше скажи, что нашла, — напомнил я и Айон Миссии. Она вывела мне изображение мусорки в подворотне. Внутри лежал скомканный фраг туфлями и накладными усиками. — И это все? Лора появилась прямо передо мной, недовольно скрестив руки на груди. — Ну уж извините, ваше благородие, — возмутилась она. Не могу же я выдумывать то, чего нет. Больше никаких следов. Работал профессионал. Думаешь, те? А кто послал убить Антона? Кто знает. Без новых данных я ничего не могу. А новые данные не найдутся без апгрейда. А апгрейд не будет без энергии. Значит так, Миша. Завтра же ты идешь в метеориты. И пока не накачаешься до апгрейда меня и болванчика, не возвращаешься, ясно? Да понял я. Займемся этим в ближайшее время. Ее состояние было понятно. Она уже наметила себе ряд модификаций, которые сконструировала сама. Мы с ней обсуждали это еще на пляже. Мне и самому хотелось прокачать своих помощников. Кто знает, может посчастливиться найти еще деталей болванчику. И что, все? Вечер похерен? недовольно хмыкнул Бердышев. «Предлагаю завалиться в бар, и там нормально посидеть», — сказала Света. «Без вот этих всех свечей и скатерти». «Опять поедем в для тебя», — хихикнул Антон. «После того случая мы, скорее всего, там в черном списке». Все дружно засмеялись. «Может, попытаем счастье в баре при институте?» — предложил Дима. «Думаю, в будний день там не так много народу». Остальные согласились. Чем черт не шутит. Да и студенты отзывались об этом заведении положительно. Хотя драки там тоже бывали. Молодая аристократическая кровь. Хочется иногда почесать кулаки, особенно когда метеоритный алкоголь ударил в голову. «А если там мест нет?» — робко сказала Виолетта. «Никаких «если», — ухмыльнулся я. «Надо мыслить позитивно». Плохое настроение после инцидента в ресторане немного поднялось, и мы со смехом пошли к нему. Улицы города Широкова. Четверка истребителей метеоритов быстрым шагом отдалялась от ресторана, в котором только что убили человека. «Коля, это же он, да?» спросила встревоженная девушка с нашивками лекаря. «Да, это точно Вася Трубач, сомнений нет», не оглядываясь, ответил Коля. Они свернули с оживлённой улицы, И направились в гостиницу через дворы. Объясни, чего мы так спешим? спросил молодой парень. Валера, ты совсем идиот, рявкнул Коля. Мало кто знает, что мы работали на трубача, да и на остальных музыкантов. Если узнают, что мы были в том же ресторане, что и Вася, нам просто не поверят, мол, совпадение. А, протянул Валера. Понял, что делать? Надо сваливать из города. — спокойно сказал четвертый, мужчина средних лет. «Жаль, жирное место!» Он вздохнул и посмотрел на ночное небо. «Может, отправимся на север?» «Может, и на север!» — пробубнил Коля. «Только сваливать надо как можно раньше, пока музыканты не спохватились». «Да, Господи, ты так любишь нагнетать!» — закатила глаза девушка. «Мало ли кто мог убить трубача. Он же местный авторитет. Да и у нас нет особого понта его валить». «Ну, поссорились с ним, ну и что?» Низок, вот скажи, ты хочешь рискнуть?» Нервный парень остановился и повернулся к ней. «Так, пожалуйста, оставайся. Только напомню, что в ресторане мы были единственные, кто работал на трубача и поссорился с ним. И что, останешься? Мы отправим запрос на нового лекаря». «Да ладно, ладно», примирительно выставив руки, сказала она. «Валим из города». Они окольными путями добрались до гостиницы. Неплохое место в центре, которое могли позволить себе далеко не все истребители, чтобы жить на постоянке. На ресепшене Валера обратился к девушке. Не спрашивал ли кто. Она отрицательно покачала головой, и компания поднялась наверх. Они снимали большой номер «Люкс» с отдельными спальнями и гостиной. Так было и дешевле, и спокойнее. Мало ли кто может нагрянуть, особенно если работал на музыкантов. Когда они открыли дверь в номер, свет не зажегся. Странно. Обычно срабатывает автоматический выключатель. Опыта им было не занимать, так что они сразу насторожились. «Лиза, за спину! Усиление!» «Валера, пока начинай собирать удар!» «Дамир, со мной вперед. быстро распорядился Коля. Четверка вошла внутрь. Дверь сама захлопнулась у них за спинами, как будто в помещении хозяйничал сквозняк. Однако окна были плотно закрыты. Никто из компаний не обернулся. Такой дешевый трюк с ними не пройдет. В глубине гостиной они заметили силуэт человека, сидящего в кресле. «Долго вы!» — произнёс он спокойным голосом. «Убийца! Ясно, как день!» Дамир атаковал первым. Напитав кулак энергии, он попытался нанести удар. Незнакомец сдёрнул миздинцем, и Дамир, так и не коснувшись врага, отлетел в дальний конец комнаты. Лиза попыталась залечить его, но незнакомец сжал кулак, и Дамира, который был среди них самым крепким, разрезала на шесть кусков. «Наружу!» — скомандовал Коля, поняв, что враг слишком силен и даже втроем они не справятся. «Жаль», — вздохнул незнакомец. «А я думал, вы меня повеселите». Он разжал кулак, и три тела упали замертво. Бар при институте Нам невероятно повезло встретить в баре Арнольда с Викой и Надей Елисеевой. Следом мы заметили Аню Извольскую, да еще и рука об руку с Леоней. Впрочем, как объяснили мне девушки, теперь они часто ходили вместе. — А ты возмужал, — поздоровался Арнольд, крепко сжимая мою пятерню. — Это точно, — улыбнулась Надя. — Весь институт тебя обсуждал. Не часто такое увидишь, тем более по телевизору. Барон публично опустил целого графа. — Да так, пустяки, — отмахнулся я. — А чего вы вообще в середине учебной недели решили тут посидеть? — Завтра хотим в дикую зону, — пояснил Леня. — До отборочных осталось четыре дня. Так что до этого времени хотим подкачаться, а может и прокачаться. «Чем черт не шутит?» и сам засмеялся от своего каламбура. Мы заказали по пиву и принялись делиться новостями, которых накопилось огромное количество. Для начала Света пересказала неприятный инцидент в ресторане. Потом слово взяла Вика и в свойственной ей манере поведала все местные сплетни. Кто за кем бегает, кто в кого влюблён и кто с кем сражался на дуэлях. «Ну, такое». заключила Лора, которая сидела с краю, закинув ноги на стол. На голове у нее была шапка с парой пивных банок и трубочкой, через которую Лора потягивала напиток. «Удобно расположилась, ничего не скажешь». Лёня рассказал, что стоило мне отъехать, как шестерки Трубецкого-младшего пытались насолить Анне. Но когда Вика распустила слух, что они встречаются, и Лёня-отец одобрил их союз, то парни Марка отступили, да и кто хочет связываться с прошлогодним финалистом универсиады. Я рассказал им про свои приключения в Москве, опустив пару деталей, но и этого хватило, чтобы впечатлить ребят. Маша не забыла упомянуть про моих рыцаринь, про которых я вообще-то не хотел распространяться, хотя рано или поздно о них всё равно узнают. Особенно, когда я стану намного сильнее, и мой род тоже. Еще я напросился с ребятами в дикую зону. С нами собрались и Антон с Димой. Света с Виолеттой отказались, мол, им еще закрывать хвосты. Маша пообещала присоединиться позже. В итоге мы договорились встретиться у распределителя в десять. Выпив еще несколько кружек, все немного опьянили. Вика клевала носом, как и Лёня. «Думаю, пора закруляться», — поставил точку в наших посиделках Дима. Маша тоже начала засыпать. До ее квартиры мы дошли, едва переставляя ноги. Когда мы упали в кровать, Маша моментально отрубилась. Пришлось мне ее раздевать и укрывать одеялом. Я прошел на кухню, чтобы попить воды. «Выведем мне все, что у нас есть на музыкантов. Данные по пианисту и по наемнику, который напал на нас перед отъездом». Еще минут двадцать мы сидели с Лорой и разбирали детали. Придумывали планы и теории. В итоге у нас появились кое-какие предположения. И самое главное — план, как действовать дальше. Вот только для этого необходимо много энергии. Очень много. Желательно, чтобы все кристаллы я оставлял себе. Завтра надо бы заскочить к Ермаковой. Чем, черт не шутит, может и получится одна авантюра. Как только я принял душ и прыгнул в кровать, Усталость быстро накатила, и я уснул. Утром проснулся от того, что Маша встала и прошлёпала босыми ногами на кухню. Послышался шум воды и потом жадные глотки. Когда она вернулась, в состояние у нее было не самое хорошее. «Что? Опохмел?» — улыбнулся я. Вот что значит взрослый человек. Вчера на ночь выпил воды и, пока болтал с Лорой, потихоньку разгонял алкоголь в крови. Маша, видимо, и не подумала об этом. И теперь в экстренном порядке использует кучу энергии на восстановление. Будет уроком. «Ага, голова трещит», — она посмотрела на часы. «Ого, семь утра, можно еще спать да спать», — и упала лицом в подушку. «Маш, я пойду в институт пораньше. Поздороваюсь с Натальей Геннадьевной», — прошептал ей на ушко и аккуратно встал. «Кстати, она хотела с тобой о чем-то поговорить. Не забудь закрыть за собой дверь». Выпив кофе и оставив Маше бутерброды, я отправился в институт. Заскочил в спальне проведать парней, скинул шмотки и пошел к Ермаковой. Вот только до ее кабинета я не добрался и столкнулся со звездочетом в коридоре. «О, не как наша местная телезвезда», без нотки юмора сказал замдиректора. «Ну-ка, пойдем ко мне в кабинет». Что-то мне его тон не сильно понравился. Не мог же я успеть вляпаться в неприятности. Ведь не мог.